Глава седьмая. Виктор Вейран. Мишель Гейлен. Уже успел забыть, как ненавижу эту холёную физиономию. Захотелось подойти и плюнуть между глаз бывшему наставнику из гимназии Черная звезда». Когда мы с Эдом были на первой ступени, нам приставили курсанта второй ступени Гейлена К сожалению, для него дружба у нас не сложилась. Гелен остался без девушки, едва ли не без порток, нарушил правила поединка с Эдом, не раз жаловался на нас директору Стерну и закончил гимназию на два года позднее меня. Но самое скверное, Гелен знал меня в лицо, как Виктора Сантьера, темного мага. Что это? Судьба или издевка магистрата? Но вроде бы этому магистрату не удалось скрывать свою силу. Что ты здесь забыл? рявкнул ноги Елена. Пришел каяться в преступлениях? Вообще-то я теперь тут работаю, ответил тот и попытался протиснуться в дверь раньше меня. Работает? Это что получается? Гелен, тот самый темный маг, которого магистрат решил внедрить в нашу команду? Я, конечно, и сам догадался, но до последнего не хотел верить. На правах старшего по должности оттеснил Мишеля плечом и вошел в родной участок первым. В спину донеслись ругательства. «Ну-ну, гляди и не перегори». Прошел свой кабинет, поздоровавшись с парнями, сел за стол. Не прошло и минуты, как двери постучали. "Иран, тут темный маг пришел, доложил он «Говорит к тебе». «Пусть подождёт, я занят», — ответил с нескрываемым удовольствием. Вот только на этом радость и закончилась. Гелену слишком много известно обо мне и любая его неосторожность может привести к моей, если не гибели, то к большим неприятностям уж точно. И что мне с ним делать? Даже вариант вышвырнуть не подходит. Эта сволочь тут же побежит жаловаться. Придется как-то договариваться. Пока же Гейлен томился в коридоре, я вызвал кольца. «Что там у нас по исчезновениям?» — спросил у него. «Есть случаи, которые похожи на наш», — ответил Натан, выкладывая передо мной десяток дел. Но доказательств нет, сам понимаешь. Только возраст пропавших и то, что они, скорее всего, являлись неицинированными магами. А там они могли и сами сбежать от родителей или погибнуть где-нибудь. Мы не сможем приобщить эти случаи, тела не найдены. Скверно, — потер виски. А что это за грипп маринованный, толчется у нас приемный, — поинтересовался Кольс. О, это тот еще гриб, — усмехнулся я. Мухомор особо ядовитый по имени Мишель Гильен. Мы сталкивались с ним в прошлом, а теперь, думаю, магистрат прислал его нам в помощь, чтобы случайно не раскрыли дело. «Ты говоришь опасные вещи, приятель», — заметил Кольц. «Зато это правда. И ты, в отличие от него, не побежишь в магистрат о них рассказывать». «Ты прав», — кивнул Натан. «Так что, звать гостя?» «Зови». Нат вышел, и вскоре послышали шаги. В двери постучали, и Гелен вошёл в мой кабинет. «Сантьер!» — уставился на меня в изумлении. Ты что тут делаешь? Меня должен принять Миссия Веран. Да? Так Миссия иран это я, ответил спокойно. Не понял. Тебе вообще вредно что-то понимать, Гелен. Я тебя слушаю. Младший служащий темного магистрата Мишель Гелен прибыл для оказания помощи в расследовании убийства студентов гимназии Черная звезда. Мишель протянул верительные бумаги. Я просмотрел их. Само собой оформлены, как полагается, и печать темного магистрата на месте. Что ж,. Я благодарен темному магистрату за беспокойство, ответил ему. Хотя нам не нужна твоя помощь, но кто я такой, чтобы спорить с магистрами? Что ж, отправляйся в соседний кабинет к моему заместителю Натану Кольсу. Он ведет тебя в курс дела. Подожди, Сантьер! Елен окончательно запутался. Все знают, что вейраны светлые. Конечно, спокойно кивнул я. Но ты же темный. Кто тебе сказал? Вейран, не издевайся надо мной, выпалил он, сжимая кулаки. Ты учился в черной звезде! В «Чёрной звезде» учился как раз Виктор Сантьер, а Виктор Вейран окончил Светломагическую Академию. Если ты не видишь разницы между этими двумя людьми, то что тогда делаешь на посту в темном магистрате»?» «Как был змеей, так и остался», — выпалил Гейлен. «И не сомневайся, но начальник тут я. Поэтому дружеский совет. Держи язык за зубами, а то переведут тебя окончательно из магистрата в мой отряд. Что тогда делать будешь?» Гейлен схватил свои документы и вылетел из кабинета. Возможно, стоило поговорить с ним более миролюбиво, но я еще помнил все выходки этой свиней. И даже перед выпуском он успел мне подгадить, задев в коридоре заклинанием перед выпускным поединком. Ему-то ничего, к карцеру не привыкать. А у меня на неделю отнялась левая рука и сражался ей исключительно правой. А одной рукой все печати не создашь. Одним словом, у меня была жгучая аллергия на фамилию Гейлен. Кольс явился час спустя, злющий как демон. «Иран, ты издеваешься?» — спросил с порога. «Ты зачем послал ко мне этого недоумка?» «Чтобы ты его чем-нибудь отвлек, если честно», — признался я. «Потому что сразу говорю, этот тип будет только мешаться под ногами. Готов поспорить, магистрат прислал его специально, чтобы мы не раскопали больше, чем требуется». «Я тоже уверен в этом», — вздохнул Кольс. «Но мы говорим о темных. А если обратиться к светлым...» Предлагаешь пойти на прием к Таймусу? Я неплохого мнения о нем, как о человеке, но если речь пойдет о неприкосновенности магистрата, как думаешь, на чьей он будет в стороне? На стороне Тейнера, признал приятель. Именно. Магистры могут ссориться сколько угодно, но если выступить против одного, отпор дадут все. А я уверен, что наш убийца занимает не последнее место в темном магистрате. Только не могу понять, почему Тейнера так мало заботит гибель его родственника. А может, ему попросту плевать? Все, может быть, кивнул я. Вот только в двери постучали. Если это Гелен, я его прибью, пообещал Кольсу. Но в комнату вошел не мой старый недруг, а человек в плаще темного магистрата. Они что, решили мне сделать два подарка вместо одного? Мессия Веран, холодно уточнил гость. Да. Чем могу помочь? спросил я. Темный магистр Тайнер готов обсудить с вами ход расследования. Мужчина передал мне черный конверт. Вы ведь хотели взять показания у наших коллег? Да, хотел. Я взял конверт, в котором угадался пропуск. Передайте магистру Тейнеру мою благодарность. Когда он меня ждет? Немедленно, ответил посланник. Мы с кольцом переглянулись. Что ж, я готов, сказал спокойно. Мне взять экипаж? Нет необходимости, я вас отвезу. Арестуют? Убьют? В добрые намерения тейнера я ничуть не верил. Но и отказываться от разговора глупо. Сам же приходил, сам просил. Поэтому прошел за провожатом в экипаж. Тот всю дорогу молчал и таращился в окно. Я тоже. Наконец экипаж остановился, и наша игра в молчанку закончилась. Меня проводили по знакомому пути в здание магистрата. Там пришлось немного подождать. У магистра были посетители. И в конце концов меня пустили в святая святых, в кабинет Тейнера. Тот сидел за столом, читая какой-то документ. «Добрый день, магистр Тейнер», — поклонился я. «Добрый день, месье Иран», — холодно ответил тот. «Вы просили помощи в работе над делом. Сегодня дежурит та же смена, которая была на воротах, когда пропали курсанты. Я дал им приказ повеседовать с вами». «Благодарю за помощь», — ответил я. «Это и в моих интересах тоже. Так что постарайтесь, месье Иран». «Надеюсь, скоро убийца предстанет перед судом. Я хотел узнать лично, есть ли какие-нибудь подвижки в деле?» «Увы, пока нет», — ответил я. «Но сам случай не единичный. Тайная служба имела дело с подобным пять лет назад. А сам внимательно наблюдал за магистром». «Да, я помню», — невозмутимо ответил тот. «Громкое было делом, но ведь тогда убийцы задержали. И даже не без вашего участия, месье Вейран» потому что погибла моя подруга». «И что вы думаете? Мы имеем дело с подражателем?» «Возможно», — осторожно ответил я. «Но кем бы он ни был, его нужно остановить». Я абсолютно согласен. Я послал к вам Мишеля Гейлена, он толковый молодой человек и хорошо себя зарекомендовал за год работы в магистрате. Думаю, вам пригодится. Спасибо за заботу». Говорить о том, что лучше видел бы Гейлиана в ближайшем болоте, по понятным причинам не стал. «Что ж, ступайте, мессия Иран. Передавайте привет батюшке, а то он совсем забыл о столице. Его больше привлекает мирная жизнь нашего родового замка», — ответил я. «И он будет благодарен, что вы о нем помните, магистр. До встречи». Когда выходил из кабинета, чувствовал, как чужой взгляд сверлит спину. «Знает ли уже Тейнер о двух типах моей магии?» Если нет, то почему вдруг вспомнил о моем отце? И потом, если пять лет назад меня пытались убить служащие темного магистрата, то на месте преступления четко было видно, что все выжжено тьмой, моей тьмой. Ах, не зря к нам прислали именно гейлена Я был так зол, что вылетел из-за угла и едва не сбил с ног какую-то девушку. Она несла в руках стопку бумаг. Девушка ойкнула, бумаги рассыпались по полу, и я принялся их собирать. «Прошу простить», — взял последний листок и выпрямился, протягивая бумаги хозяйки. Это была статная блондинка в бледно-персиковом платье, и лицо ее показалось смутно знакомым. «О, ничего страшного, миссия Веран, прозвучал высокий мелодичный голос. «Вы верно спешили?» «Да, служба. А вы... Мы знакомы?» «Лично нет», — девушка улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. «Но я видела вас на балу». Вы тот храбрый мужчина, который задержал банду Цикория. Я задержал его не один. Почему-то ее слова смутили. Могу я узнать ваше имя? Лиана. Новая знакомая протянула мне руку, и я из вежливости коснулся ее губами. Лиана Варне. Я служу в темном магистрате. Приятно познакомиться, мадемуазель Варне, ответил я. А теперь прошу простить, меня ждет служба. Да, конечно, извините, что задержала. Я тоже рада была познакомиться поближе, мессиве Иран. Я поклонился и поспешил к лестнице. «Варне, Варне... Стоп! А не она ли? По слухам, новая фаворитка темного магистра. Кто же мне об этом говорил? Рейдес? Да, наверняка это. Магистры ведь не женились, но не переставали быть мужчинами. Особенно часто дамы менялись рядом с магистром Тейнером. Таймус в силу возраста был куда более сдержан в связях» и то время от времени появлялись слухи, что у него есть внебрачные дети, мол, рядом с ним видели какую-то девушку, и она находилась в положении. Но это только слухи. Магистр Верхард вовсе был так стар, что если у него и родились внебрачные дети, они уже должны быть старше меня. С другой стороны, какое мне дело до чужих любовниц? На этом я со спокойной совестью забыл о знакомстве с мадемуазель Варне и сосредоточился на разговоре с темным магистром. «Зачем же он меня вызывал?» Конечно, глупо было не воспользоваться его предложением и не поговорить со стражей, но стражники ожидаемо не рассказали ничего нового. Да, ребята ушли вдвоем около семи. Да, свернули за угол. Никаких странных звуков, ничего, чтобы насторожило. Сама ситуация злила до невозможности, а физиономия Гелена в участке и вовсе раздражала. Стоило мне появиться, как он тут же прибежал с какими-то записями. Иран! не кое-что непонятно в ходе следствия», — заявил с порога. «У вас не указано орудие убийства». «Гейлен, ты внимательно читал», — уставился на него. «Из тел была выкачена магия, магические поля разрушены. Это было заклинание, совмещенное с насилием. Какое к демонам орудие убийства?» «Доказательство?» «Что это было именно заклинание?» «А тебе мало?» «Мало», — отчеканил Гейлен. «Возможно, на них просто напали». «Почему одной из рабочих версий является темный ритуал?» «Ты сам сказал. Одной из рабочих версий». «Версии, Гейлен. Если бы у нас были зацепки, убийцу уже бы нашли». «Твоя команда плохо поработала, иран Кажется, Мишель решил подписать себе смертный приговор. «Что ж, я не против, а очень даже за». Еще одно слово, и я вызову тебя на магический поединок», — пообещал Гейлену. «И мы оба знаем, что ты проиграешь». «Я уже не курсант, Виктор. И ты тоже. Зато теперь я понимаю, как ты так быстро продвинулся по ступеням. Что, светлая магия помогла?» И устался на меня своими крысиными глазками. Пошел вон!» — ряхнул я. Дверь с грохотом закрылась, а я обхватил голову руками. Устал. Как же я устал. И никакого отдыха впереди не намечалось.